Эпилог. Пятая часть. Меня больше не существует. И вот зима 2145 года. А я стою перед тобой, перед твоей могилой, моя любимая. И могилы нашей малышки. И как мне закончить дневник последнего солдата? Я остановил Третью мировую войну. Мы отрубили головы небе жителям американских и европейских небесных станций, как я и обещал тебе. Однако меня больше не существует. Меня оцифровали и загрузили в симуляцию, где я якобы все еще жив и рядом с тобой и нашим малышом. Но мне все равно тебя не хватает, потому что этот мир не настоящий. Так как в этом мире нет тебя настоящей. Ну и пусть так. Лучше так, чем если бы тебя вовсе не было. И я каждый день задаю один и тот же вопрос, который записан в знаменитой песне нашего времени. Где ты был, последний солдат, когда тебе писали письмо? И я отвечу: "Любимая, я спасал наш с тобой любимый мир, где люди будут счастливы".